Прогулка на патриарших прудах Анатолий Андреевич Громыко после дипломатии занялся наукой. Член-корреспондент Академии наук, лауреат государственной премии, назначенный директором Института Африки, он вел разговор с ученым, которого собрался взять к себе заместителем. Неожиданно приехал директор Института Востоковедения Евгений Максимович Примаков. громыко младше отпустил будущего зама, Предложил гостю кресло. Хорошо, что ты зашел, Евгений. Я хотел поговорить относительно наших академических дел. Но разговаривать в служебном кабинете Примаков не пожелал. А не прогуляться ли нам? Заинтригованный Анатолий Андреевич охотно согласился. На потрясших прудах Евгений Максимович взял быка за рога. Анатолий дело приобретает серьезный оборот». «Очевидно, что Константин Устинович долго не протянет. Нельзя допустить, чтобы ситуация развивалась сама по себе. Кто придет после Черненко?»